День шестой Крутые ступени вели вниз, делая порой неожиданные повороты и редкие подъемы, чтобы снова вести в черную преисподнюю брюхо горы страха. Багровая пелена, как предвестник опасности, застившая глаза, вынудила Орлова пойти первым, чтобы упредить спутников, идущих сзади от неожиданностей и потрясений. «Мы в город и з у м р у д н о й идем дорогой трудной!» Распевались девчата, следуя за ним, и их голоса отражались звонким эхом от темных нависших над головами сводов пещеры. Вскоре ступени закончились, и под ногами явственно проступили следы потеряшек, заставивших всю группу спуститься в подземелье, вместо того, чтобы следовать дальше по маршруту и оторваться от притяжения этой проклятой горы. Тоннель позволял идти в полный рост, но Андрей все же предупредил товарищей об опасности удариться головой о редкие выступы, свисающие сверху острыми гранями. Веревка безжизненной змейкой струилась вдоль стены, обозначая направление, в котором ушли Пашка с Екатериной. Основной коридор был относительно прямым, и лишь немногочисленные ответвления под прямым углом дышали сырым мраком и забвением не вызывая у путников ни малейшего желания сунуться в открытые ж е р л а второстепенных ходов прихваченному входа в пещеру куском известка н я андрей делал пометки на стене через каждые сто шагов что вызывало насмешки издавленное хихиканье идущих следом наскальные рисунки изображаете зубоскаллила зинаида откуда тебе это известно род твоей деятельности позволяет быть больше д о к о в молочном производстве, чем археологии!» — отшучивался безлобно Орлов. «Вот-вот, археологи!» — радостно подхватила Зина. «В прошлом году у нас в лугах взрыв был ночью. Бомбу уронили или метеорит свалился, никто не знает, а только все стекла в селе повыбивало. У соседки так ворота повалились, хотя там могла быть другая причина. На следующий день комиссия приехала, Что-то фотографировали, измеряли, а ночью один наш местный чудак по фамилии Пупкин, любитель НЛО и Бермудского треугольника, в эту воронку коллекцию к а м н е й которая ему от отца досталось высыпал. Что там было? Со всей страны чудаки понаехали, всю воронку разворошили, землю по карманам рассовали. Помню, что про артефакты какие-то толдычили. Не знаю, нашли они эти... Факты или нет, только у нас в селе люди озолотились, сдавая жилье на ночлег этим полуумным. Даже газета областная писала про пуп земли. Мол, раскрылся около нашего села, выбросив изнутри свои сокровища. Потом извинялись, опровержения писали. Что ж, не было взрыва. Почему не был-был? Был? Сокровищ не было, одна глина и камни из коллекции. Долго потом в селе над мужиком потешались, а он в полную воду арык коронки прокопал и затопил. Там теперь детишки купаются, а пруд так и назвали Пупкиным. «Почему ты эту историю вспомнила?» «Да как же!» — засмеялась Зинаида. «После нас люди пойдут. Им экскурсоводы скажут, что вот, мол, первобытные люди нарисовали». «Хорошо», — улыбнулся Андрей. «Буду крестики ставить». Нить, протянутая вдоль стены, закончилась, свернувшись на конце в одинокое колечко. Орлов подождал остальных, что-то с увлечением рассматривающих в стене. «Что вы там обнаружили?» — окликнул он задержавшихся друзей. «Дверь!» — отозвался Петр Гаврилович. «Здесь железная дверь в стене!» Орлов подошел поближе. Действительно, в углублении виднелась металлическая обшивка, изъеденная пятнами ржавчины, и затянутая нитями паутины и свисающими лохмотьями мха. Однако н е ручки, за которую можно было потянуть, чтобы открыть плотно прикрытую створку, ни з а м о щ н о с т ь скважины он не обнаружил. Внимательно присмотревшись к навесам, Андрей догадался о хитрости затвора. Внутренние петли были скрыты от взгляда, а внешние были всего лишь искусной имитацией. Он достал стилет и вставил в едва различимый зазор между обвязкой и полотном двери, раздался металлический скрип, и из образовавшейся щели потянуло сыростью и тленом. В ярком свете фонаря на них смотрела прислоненная к стене мумия. Судя по длинным волосам, свисающим с голого черепа, это была женщина. Истлевшая одежда едва прикрывала кости скелета, а грудь украшала сверкающие ярко-красными камнями ожерелья. В ногах у з г н и в ш е й от времени кожаной обуви покоился обитый серебристым металлом рундук. Андрей не успел сделать предостережения, как угрюмый присел и, ухватив ларет за ручку, дернул его на себя. Скелет рухнул, издав жалобный звук падающих костей и подняв облако едкой пыли. «Зачем?» — с у к о р и з н ы спросил он Николая, который откинул крышку и склонился над содержимым сундучка. Немыслимых расцветок драгоценные камни, от пурпурного до нежно-бирюзового, пропуская и отражая электрический свет, заиграли цветными бликами на сводах пещеры. «Брат, ты спасен! Я верну тебя!» — бормотал угрюмый, словно в бреду зачерпывая п р и г о р ш н ю самоцветов, и с ы п а я их назад под звуки, напоминающие нежное журчание ксилофона. Так поет студеный ручей после пробуждения долгой зимы, когда звонкие струи бьются о хрупкие хрустальные льдинки. «Мое это! Это я первый нашел!» — у г р ю м о повернулся к окружавшим его товарищам. Безумные глаза, не уступая блеску сокровища, сверкали на его заросшем щетиной лице. «Хорошо, конечно!» Андрей сделал осторожное движение руками, чтобы погасить охватившее Николая перевозбуждение. Угрюмый захлопнул крышку ларца и, поднявшись, вдруг вспомнил о рубиновом ожерелье, погребенном под рухнувшими костями скелета. Он закатал рука в комбинезону и сунул ладонь в кучу праха, где, по его мнению, должно было лежать украшение мертвеца. Пошурудив немного и нащупав желаемое, Николай приготовился торжествовать по поводу очередной драгоценной добычи, как вдруг с криком отдернул руку назад. Вместо колье между большим и указательным пальцем свисало, раскачивая хвостом черное, словно покрытое маслом змейка, намертво вцепившееся острыми клыками в плоть кисти. Рванув гадюку так, что белые зубы остались торчать в ране, угрюмый завертелся юлой, не столько от боли, сколько от досады. «Сыворотка у кого?» — крикнул он женщинам. «Пашка унес, в его рюкзаке аптечка. Проклятие!» Зинаида о толкнула т стоящих вокруг людей. «Надо успеть не дать яду в кровь уйти!» Она несколько раз приложилась к ране, сплевывая ядовитую слюну на землю. «Помогите перебинтовать и подвязать руку!» Агата ловко спеленала ладонью Грюмова из рыгающего проклятия и соорудила петлю из сложенного в четверо бинта. «Без противоядия он долго не протянет», — шепнул Петр Гаврилович. «Надо думать, что с ним делать. У нас два варианта — найти ребят сывороткой или отправлять его наверх с кем-то из нас». Андрей вопросительно посмотрел на историка, но тот ни взглядом, ни словом, не проявил интереса к возможности помочь угрюмому и покинуть пещеру. Понятно, в таком случае продолжаем поиски. Андрей окончательно убедился, что экспериментальный препарат действует. Сочувствие и стремление помочь попавшему в беду растаяло как дым. На смену им пришли расчетливое хладнокровие и безразличие, которое усугубилось тем, что Николай, вцепившись в ларец, не мог нести рюкзак. Но и у его спутников желание нести чужую ношу не возникло, тем более, что и своя была достаточно обременительной. Они отчужденно смотрели, как у г р и м ы пытался ухватить два увесистых груза одной рукой. Андрей подошел и, ухватив рюкзак за лямки, помог приятелю подняться на ноги. «Пошли!» — коротко скомандовал он. «Ты не понимаешь!» — словно в горячке продолжал твердить ужаленный змеей попутчик. «Брат будет спасен!» «Не понимаю», — согласился Орлов. «Когда-нибудь расскажешь про брата, которого нужно спасать». Угрюмый не знал, что через месяц после его ухода из лагеря боевиков, терроризировавших население в округе, под покровом ночи по наводке беспилотника с штурмового бомбардировщика была сброшена вакуумная бомба. В радиусе одного километра не осталось в живых никого. Все глубинные катакомбы, служившие надежным укрытием, лопнули, словно скорлупа ореха, а бетонные перекрытия погребли под собой не одну сотню солдат удачи. Те же, кто находились в центре, Зиндан с заложниками, полевой командир с помощниками, такими же головорезами, как и он, просто испарились от чудовищной температуры и давления, образовавшихся в результате взрыва. н А приехавшие на утро военные эксперты обнаружили только гигантское желтое пятно, покрытое толстой стекляной коркой спекшегося песка. Отшагав полкилометра, Седой остановился в раздумье, что ему делать дальше. С одной стороны, он не мог ослушаться приказа Деницы и покинуть группу досрочно. Кто же мог предположить, что его преждевременный уход будет обусловлен такими обстоятельствами? Еще это чертова безделушка! Как он мог проколоться на этой проклятой брошке? Ладно бы, если стрекоза была из серебра или платины, Седой не упускал момента прибрать к рукам все, что плохо лежит, а то ведь о л о в е н н а я подделка, д ь я в о л ее побери. И это умалишенная агата, как она могла определить его по запаху. Разве он как-то по-особенному пахнет? Седой понюхал себя подмышками. Да, запах не из приятных, но что в этом удивительного, неделю без помывки? Нет, она явно ведьма. Бормотала какие-то проклятия на тарабарском языке. Олег напряг память. Ведь ее в бормотании точно был смысл. Но какой? Он не находил ответа на у с к о л ь з а ю щ е е от его понимания детали. Хорошо. Допустим, что вернусь на базу, смогу ли я заставить Демьяна рассказать, где он прячет свою заначку от сделок с Тунгусом? Вряд ли. Скорее он меня скрутит в б а р а н е й рог и еще на подступах к территории за то, что бросил группу и оставил Орлова без присмотра. Чем ему цена жизнь Андрея? «Что в н я м о ж е т быть такое, что в случае его гибели моя голова с л е д у ю щ и й слетит с плеч?» «Дьявол!» — вслух выругался Седой. «Надо возвращаться назад наблюдать за остальными на расстоянии. А дальше война план покажет». Он поднялся в полный рост и отправился в сторону, откуда только что вернулся. Прошагав сотню метров, Седой рухнул, как подкошенный в траву. Оставленные час назад спутники шли ему навстречу. Перекатившись тропы в сторону леса, Олег замер в ожидании, когда спутники пройдут мимо. Неужели решили вернуться на базу досрочно? Подождав немного в своем укрытии, Седой приподнялся. Ни единой фигуры вокруг. Как сквозь землю провалились. Ему очень не хотелось снова идти по погосту среди безмолвных мрачных валунов. Кладбищенская тема с детства вызывала в нем неприятие и едва скрываемый страх. Пригнувшись мелкими перебежками, он достиг края древнего могильника, обозначенного рядами надгробных плит, расположенных в порядке, напоминающим солнечные лучи, когда с любого расстояния был виден центр, от которого они брали свое начало. Направившись туда, Седой через несколько минут оказался на краю ямы с ведущими вниз ступенями и п р и в я з а н н ы й к чахлой березке концом веревки. Глядевшись по сторонам, он постоял немного в нерешительности, достал из рюкзака фонарь и шагнул в черный овал подземного грота. Соблюдая предосторожности, уже через пару часов он, вне д о с я г а е м о с т ь от луча фонаря, наблюдал из темноты драму, разыгравшуюся впереди. Но какова была в ней роль Угрюмого, осталась для него загадкой. Речь и возгласы искажались многократно отражающимся эхом, и разобрать, что обсуждают его недавние приятели, было решительно невозможно. Через некоторое время группа, осуществив непонятные манипуляции, тронулась в дальнейший путь. Сохраняя полагающуюся дистанцию, Седой двинулся следом, но не включал фонарь, чтобы не быть обнаруженным, и ориентировался на идущих впереди, Пару раз больно зацепившись плечом за выступы в стене. Поравнявшись с предполагаемым местом недавних разбирательств, Олег остановился и ощупал стену с углублением в каменном монолите. Экспедиция скрылась за изгибом тоннеля, что позволило ему включить фонарь, прикрывая ладонью широкий отражатель. Приоткрытая массивная дверь легко поддалась, ничего необычного. Груда костей обрывки истлевшей кожи внизу. Что могло привлечь их внимание? Седой приподнялся с корточек и посветил вверх, в центр зияющей дыры, откуда тянуло з а т х л о с т ь ю и легким движением спертого воздуха, колыхавшим обрывки плотной паутины. Сильный удар в лицо свалил его с ног. Острые иглы с шипением и визгом вонзились в лицо и шею. Уберегая глаза, ему удалось крепко зажмуриться, но он не успел набрать воздух в легкие, чтобы успеть закричать. п л о т н а я слизистое покрывало з а л е п и л а рот и уши, вгрызаясь в лицо множеством зубастых ртов. «Паша, я замерзла!» Катя толкнула его кулачком в бок, пробуждая от внезапного погружения в сон. — Давай выбираться отсюда как-нибудь, где потеплее и суше. — Давай вообще выбираться из этой могилы, — отозвался Пашка, превозмогая желание перевернуться на другой бок и крепко заснуть. — Не говори так, — она ласково поцеловала его в ухо. — Найдем с о к р о в и щ е семи подземных королей и заживем лучше прежнего. Он поднялся и включил фонарь. Впереди что-то ярко отразилось в свете электрического луча. Они подошли поближе, свисающие с потолка сталактиты, чередующиеся со сталагмитами напоминали зубастую драконью пасть. «Как красиво!» — восхитилась Катерина. «Почему они не тают? Здесь же не минусовая температура». «Они не ледяные, а минеральные, из извести или гипса». Но тоже тают, только медленно. Другое дело, где-то над ними вода, иначе они не образовались бы. Надо как-то подняться на ярус выше. Мы через эти каменные сосульки не проберемся. Посмотри, сколько их, — возразила Катя. Зрелище в самом деле было завораживающим. Переливаясь молочным перламутром, каменные наросты сверкали холодным чарующим блеском. Казалось, что эти сказочные чертоги манят к себе, отражая призывный свет множеством граней хрустальных кристаллов. И тут Пашка услышал едва различимую знакомую мелодию. Он хотел поинтересоваться у подруги, слышит ли она ее. Катя замерла в оцепенении, потрясенная невиданной ранее красотой. Волшебные звуки стали громче, заполняя собой своды пещеры. «Слышишь?» «Что?» — повернулась к нему удивленная Катя. «Музыку». «Музыку? Какую музыку?» Эта мелодия жила в нем с тех пор, как он услышал ее сквозь с е рев снежной пурги, удаляясь от умирающего друга. Это была мелодия приближающейся смерти. «Бежим!» Он ухватил ее крепко за руку и потащил за собой прочь от этой опасной коварной красоты. Пробежав несколько сот метров, Катя вырвала руку и остановилась. — Ты куда рванул, дурачок? Я так быстро не умею бегать. — Я боюсь тебя потерять, — прошептал Пашка. — Скажи что же, куда же я денусь? Вот она я, рядом. Девушка крепко прижалась к нему всем телом. Развернувшись в обратную сторону, они пошли прочь. от сверкающих им в спину бликов причудливых минералов. «Странно, что такая красота скрыта от людей», — вслух произнесла Катерина. «Вот бы другим посмотреть. Иногда красоту надо прятать. Вынеси ее на солнце, она сразу померкнет. Как по мне, так лучше цветов на лугу. Нет ничего красивее». «Обана!» — удивилась она. «Да ты у нас эстет?» «Запомни, если рядом с тобой идет девушка, то никого красивее ее нет на свете. Чурбан Деревенский». «Так мы о природе говорим. Причем здесь ты?» Пашка некоторое время шел молча, а потом засмеялся и взял Катю за руку. «Ты у меня самая красивая, если не считать грязного носа. Где ты успела так измазаться?» Катя встревожилась не на шутку. Но отсутствие зеркальца в походном багаже не позволило ей развить тему, и она нарочито-сердито сказала. «Вытирай немедленно. Ты, Павловский, коварный мужчинка. Видишь, девушка не в форме и молчишь. Впредь буду знать, что у тебя камень за пазухой». Пашка вытянул к р а й футболки и принялся аккуратно вытирать лицо подружки. При этом Катя пищала и топала ногой, будучи зажатой подмышкой галантного кавалера. Он, отслонил ее от себя и, продолжая светить фонариком, удовлетворенно рассматривал результат генеральной уборки. Удостоверившись, что все чисто, если не считать покрасневшего носа, чмокнул ее в кончик. Теперь точно самое красивое. Уже произнося эти слова, Пашка увидел за спиной Катерины, как в свете фонаря во всю ширину п е щ е р у к ним приближается зеленая масса. напоминающее по виду густое крыжовниковое варенье, которое любила готовить его бабушка. — Ты чего? — Катя о б е с п о к о е н о повернулась назад. — Что это? — Варенье, — машинально ответил он, не отводя взгляда от изумрудного желе, приближающегося к ним. Трудно было понять, какую опасность несет в себе вставшая на пути новая неизведанная стихия. Катя высвободила руку и направилась ближе к ползущему навстречу киселю, поменявшему на глазах цвет на бирюзовый. «Стой!» — Пашка зачарованно смотрела ей вслед, оставаясь стоять на месте. Катерина осторожно присела у края живой студенистой массы, лениво волнующейся возле ее ног. Миллиарды фосфорисцирующих частиц с к р и л и с ь в толще приближающейся к ней воды. «Иди сюда, трусливый мышонок! Это подземный ручей!» Она задорно рассмеялась и, зачерпнув в ладошку п р и г о р ш н ю светящейся жидкости, струйкой отпустила ее обратно. «Он живой и светится!» «Ты уверена?» — нерешительно спросил подошедший Пашка. «И пить можно!» — Я бы не спешила, а то выйдем на п о в е р х н о с т и будем светиться, как рождественская елка, чего доброго наших распугаем. Она протянула к нему светящиеся оливковые ладони. — Микроорганизмы радуются. Наверное, света никогда не видели. — Слушай, если это вода, то она где-то имеет исток. Давай пойдем навстречу, вдруг там выход, — предложил он, вдохновленный надеждой на неожиданный ориентир. Только разуться надо, вода теплая, не успела остыть в этом подземелье. Катя не возражала, она устала, подобно кроту, кружить по сумрачным катакомбам. Закатав до колен брюки комбинезона и перебросив через плечо ботинки, связанные между собой шнурками, они побрели по полузатопленному тоннелю, оставляя за собой светящиеся ленты на поверхности воды, которые медленно таяли и угасали по мере их удаления. Когда я училась в шестом классе, то хотела стать спелеологом. Знаешь, кто это? Те, кто пещеры исследует. Слава богу, а то я уж подумала, что ты совсем дремучий. А когда перешла в в решила стать и х т и о л о г о м Ветеринаром, что ли? С чего ты взял? Говорю же, и х т и о л о г о м Мазь такая есть. и х т и о л о в а я Коров овец лечит. Я и подумал. Нет. и х т и о л о г это специалист, изучающий рыб. Я была в дельфинарии и влюбилась в дельфинов. Такие милашки. Правда, потом дурь из головы выбросила. То есть теперь ты умная? Не нарывайся. Катя запнулась и прислушалась. Слышишь? Вдали угадывался шум потока. Не обращая внимания на то, что уровень ручья поднялся и намочил колени, они бодрым шагом, насколько позволяло сопротивление воды, поспешили вперед. Вау! Тоннель резко оборвался и вывел их на смотровую площадку, открывающую взору подземной к о л и з е й в центре которого вместо зеленого поля плескалось озеро, удивительно яркой лазури, подсвеченной острым лучом солнечного света, проникающего с центра высокого куполообразного свода. Сотни маленьких водопадов хрустальными нитями низвергались сверху волнуя обширное зеркало водяного каменного бассейна. Глядя сверху на это великолепие, захватывающее дух от масштабов и объемов природного каскада, они напрочь забыли о своем бедственном положении странников, потерявшихся в лабиринтах горы.